Четыре. Нападение «Я видел его! Видел!» – хлопая в ладоши, кричал Стас. «Кого?» – не понимая радостных эмоций придурка, спросил Олег. «Я видел, видел его! Того! Он! Он!» – и ткнул пальцем в грудь друга. «Ходячего манекена?» «Видел, видел его! Там! Там! Он!» «Замолчи!» Мальчишка по привычке зажал себе рот рукой, но глаза продолжали плясать. Олег знал, что если это тот самый манекен, что проткнул его отверткой, то надо поквитаться, да и куб забрать, вдруг он все еще у него. А то, что Дональд дал отбой, это не столь важно. «Вдвоем нам не справиться. Помнишь, как он лихо крутанулся?» Стас закивал, но руку от губ не убрал. «Нужно оружие. Лучше нейтрализатор. Я знаю, где его взять. Я с тобой». Олег зашел к товарищу, тот еще пару лет назад участвовал в потасовке с полицией и каким-то образом умудрился вырвать нейтрализатор, а ведь он всегда был прикован к руке. Юрка выпил больше, чем надо, вот и похвастался оружием, но, поняв, что наговорил лишнего, попросил Олега молчать, и тот молчал. «Нет!» – решительно ответил Юрка на просьбу друга дать оружие. Какое устройство применялось в нейтрализаторе, он не знал. Но то, что оно сжигало электронику, уже убедился. «На один вечер! Вот залог!» Он протянул несколько купюр. Олег не сдавался, у него руки чесались сжечь все процессоры ходячего манекена. «Завтра вечером верну». «Если поймают, я тебя не знаю». «Не учи, сам понимаю, верну в сохранности». «Надеюсь, ты никого не хочешь убить». «Нет, это для работы. Надо одного перца вывести из строя». «Значит, работа? Тогда доля моя. Итак, залог в расчёт, и завтра вернешь нейтрализатор». Это предложение Олегу не понравилось. Он и так отдал в залог последние деньги, но иначе Юрка не согласится. «По рукам. Вечером». Теперь у него было оружие. Мальчишка не остался в стороне. Он проследил путь ходячего манекена, знал, где тот тусуется, в каком сидит баре и каким маршрутом ходит. «Ждем здесь», — приказал Олег Стасу, и тот кивнул. «Я стреляю, и только когда он упадет, хватай его и не бей по голове, тебе ясно? По голове, голове, не бить, не бить голове! Спрячемся, наденешь маску и не снимай, это как респиратор, понял?» Мальчишка закивал и надел маску. «Да не сейчас, а когда пойдем на задание. Ну, это, чтоб тебя не узнал. И молчи». «Молчу, молчу, молчу. Ой!» Поняв, что стал повторять слова, зажал себе рот. «Идем». Олег лично проверил маршрут. Было несколько мест, где ходячий манекен терялся в тени узких проходов зданий. Это идеальное место. Всего пару метров и оживленная улица. Но надо сделать все четко, без сбоев. Мальчишка залез в железный бак, что стоял под сломанным кондиционером. Сам Олег поднялся на лестницу, теперь оставалось ждать. Мужчина появился по расписанию. Он все время срезал угол и, плутая между проходами, шел во двор и уже там спускался в метро. Батарея была заряжена. Олег сжал рукояти нейтрализатора, расширил угол захвата, снял предохранитель, прицелился и нажал на курок. Раздался длинный протяжный писк. Мужчина еще успел поднять голову и посмотреть на темную тень, но тут его процессоры, что отвечали за управление конечностями, отказали. Тело с шумом упало на грязный асфальт. Олег испугался, подумал, что звук выстрела услышит на улице, но силуэты прохожих не остановились. Перепрыгнув через огромный ящик, он тут же приземлился стукнул кулаком по баку, где скрывался Стас, и, схватив обездвиженное тело ходячего манекена, потянул в тень. В этот раз мальчишка молчал. Его черная маска скрывала лицо, он обшарил карманы мужчины, тот пытался что-то сказать, но, похоже, и голосовые процессоры тоже повредились. В сумке, что висело на плече ходячего манекена, куба тоже не оказалась. Олег раздраженно ударил кулаком по стене, а после, достав отвертку, начал откручивать руку мужчины. Стас понял, что хочет сделать его друг. Он предупреждал, чтобы не портил нервы, а просто аккуратно отсоединил их. Пришлось повозиться. В их сторону никто не шел. И вот уже одна рука отпала. Артур с гневом смотрел на потрошителей, но ничего не мог поделать. Чувствовал слабые уколы, где-то проходил электрический сигнал. Он был настолько слабым, что даже пальцы на уцелевшей руке с трудом шевелились. Прошло еще несколько минут. Система жизнеобеспечения Артура провела диагностику тела, отключила поврежденные процессоры, запустила протокол экстренной помощи. И тут его нога дернулась. Олег замер, посмотрел сперва на ногу, после на пальцы мужчины. Они стали сжиматься. Просыпается, успел он подумать и резко дернул грудной щиток. Тот отлетел в сторону. Он схватил его и, запихав в сумку, попятился. Заметив отступление друга, мальчишка тут же прекратил разбирать тело ходящего манекена. Он и так многое успел снять. Ушной имплант, ключицу, добрался до блока управления печени, аккуратно отсоединил его, Еще несколько минут, и желчный пузырь был бы у него в кармане. Но пришлось бросить и уйти. Артур злился. Хотел разорвать падальщиков, но сомневался, были это они или кто-то другой. Уж слишком все сложенно делали. Сперва вывели из строя, а после за несколько минут добрались до диафрагмы. еще немного, и блок жизнеобеспечения был бы у них в руках. Наконец, заработала оставшаяся рука. Проклятие! выругался он и дотронулся до правого предплечья. «Это, наверное, дантист!» Эту кличку получил сутенер, что подмял под себя несколько борделей с натуральными женщинами. Хотя, что такое натурал? В наше время это стало относительным. Почти все люди так или иначе имели импланты. А женщины подавно меняли все: Лицо, кожу, грудь, волосы. Теперь могли заниматься сексом сутками, не боясь подцепить заразу. И все же попадались такие, что отказывались менять тело. Именно такую Артур и спас от донтиста. Он поверил ее сказкам, а она часами рассказывала, как ей трудно жилось в детстве, как выживала, а хотела простой человеческой семьи. Вот и поверил, выкрал проститутку, знал, что за этим последует маленькая война. Но у него был козырь, опыт работы в полиции. А потом Зоя сбежала. Артур искал ее, но след вывел только на подружку, что сумела откупиться от сутенера и теперь жила в доме сотых. Вот тогда и узнал. У Зои не было никакой семьи, что каждый год, словно по расписанию, меняла бордель. Но проблема осталась. Дантист мстил за потерю товара. «Убью!» Зло прорычал Артур и, поднявшись на ноги, вышел на улицу. «Идти к Виктору бесполезно, он не будет его ремонтировать и так должен, а ведь через пару дней бой. Оставался единственный выход — сунуться в мастерскую к ряженому». «Почему ряженный? «Да потому что от его тела почти ничего не осталось. Вот напяливает на керамометалл одежду. Это выглядит ужасно, словно перед тобой огородное чучело» о протянул ряженный увидев разобранное плечо артура что не так только не говори что не сможешь восстановить смогу но такого крепления у меня нет новенькая модель повезло надо заказывать это пять дней как минимум посиди минутку у меня тут ставка механическое тело развернулось к экрану и пальцы быстро застучали по клавиатуре «Аукцион?» «Да, сегодня хорошие лоты выставляли. Не все можно купить старьё, что мне нужно. Обычно тут продают. Но, учитывая, что детали не производят, их цена порой поднимается выше новой модели. Но мои клиенты готовы платить за это, а я и не против». «Стой!» – вскрикнул Артур, увидев на экране изображение темно синего куба. «Почём он?» «Его сняли с торгов». «И все же. В прошлый раз выставляли за 48 биткоинов. Дорого. Но это что-то из ряда новейших разработок, процессор сознания». «А что это такое?» – поинтересовался Артур и подсел поближе к экрану. «Понятия не имею, но покупают охотно. Вот, видишь, есть запросы». И палец указал на строку предварительных заказов. «Если принести, то можно без проблем продать за 48». «Думаю, дороже, ведь предложений нет, как минимум пятьдесят, а можно и поторговаться. Он у тебя есть?» «Нет», — честно признался Артур, но тут же прикинул, что за такие деньги он смог бы не просто восстановить тело, а перелопатить его и стать настоящим первоклассным бойцом. «Ладно, я пойду, есть дело». «А ремонт?» «Долго, в среду бой, надо срочно». «Попробуй сунуться к старому другу». Артур пришел к Виктору. Тот, похоже, не удивился, что его чуть было не разобрали на запчасти. Уложил на кушетку. «Похоже, это были другие падальщики. Ты им чем насолил?» «Это не падальщики. Наверное, дантист. Я тебе про него говорил». «Вот что значит помогать женщине. Обязательно влипнешь». «Я хотел у тебя спросить. Тот куб, что дал тебе. Ты можешь...» Нет. – прервал Виктор. – Сделка была произведена. Я отремонтировал твое тело, а ты опять на курил. У меня, по-твоему, тут что, мастерская бесплатных запчастей? – Да это так. Артур был вынужден согласиться, что сделка и правда была честной. Инженер отремонтировал, это он сам нарвался на неприятности. – Сделаешь? – Придется, иначе к вечеру упадешь. Твои процессоры сожжены, а блок жизнеобеспечения долго не протянет. «Большая перегрузка. Если что, все перегорит. И тогда... Так плохо?» «Да», — признался Виктор. «Сперва заменю, что сгорело. Это двенадцать схем». «Двенадцать?» — ужаснулся услышанному. «Да, двенадцать. Колен, лодыжка, бедро. Это уже три. И так далее. Радуйся, что спина целая, и мозговой имплант не пострадал». «Ладно, не мешай. Но ты мне должен». «Да», — обреченно ответил Артур. Операция длилась до позднего вечера. Наконец, последний тест был пройден, и Олег поднялся с кушетки. «Ты заменил кисть?» «Она же из...» «Да, поменял головчатую трапецию, крючковатую и гороховидную кость на титановые». «Теперь можешь крушить зубы». «Также лучевая кость, усилил плечевые мышцы и двуглавые, но если проще, то все руку». «Вот спасибо». «Ну а теперь о главном. Расчет?» Да. «За детали деньги отдашь после боя, как и обещал, но за оперативность – 6 социальных баллов». В последнее время у Виктора с рейтингом баллов плохо. Он официально не работал, не имел страховку, а чтобы заказывать детали и снимать аренду под лабораторию, нужен рейтинг не ниже 350 баллов. «Да это же грабеж!» – возмутился Артур. «Может снять?» Пошутил Виктор и похлопал по руке мужчины, что было задачен таким предложением. «Значит, пять. Шесть!» – поправил его. «Сейчас и деньги в среду». У Артура с баллами тоже была проблема. Пару раз брал кредит, но всегда вовремя закрывал его. «Ладно, ты всегда выручаешь. Я тогда пошел в банк». «Нет», – сухо сказал Виктор и указал рукой на терминал, что стоял на столе. «Вбей свой протокол идентификации. Ну же». «Похоже, ты все предусмотрел. Ладно, ладно». Видя, как инженер закачал головой, сказал Артур. Сел за монитор и уже через минуту взял кредит на шесть баллов. «Мы в расчете». «Деньги в среду», — напомнил Виктор и пожал новую руку Артура. «У меня к тебе маленькая просьба. Тут есть один должник. Приведи его ко мне. И сразу проверишь, как работает тело». Сделай, давай координаты». Еще утром, когда Виктор выбрался в город, увидел Бориса. Тот вечно ныл, что с деньгами проблема, страховку аннулировали, вот и приходил к нему на ремонт. Старая травма в пояснице, а еще трахея, бронхи, вилочковая и щитовидная железа. Он восстановил его тело, тот обещал закрыть долги, но так и не сделал. А утром увидел этого офисного клерка во всей красе. Машина, пиджак, часики, которые уже никто не носит. Вот Виктор решил, пока не поздно, взять с него расчет и проценты за просрочку. Уже к утру в бронированную дверь инженера позвонили. Артур уважительно указал рукой Борису войти, но, похоже, не все шло так гладко. Пиджак помят, и пуговицы на рубашке отлетели. Я хотел сегодня зайти. Помню уговор. Сейчас сделаю. Сколько там должен? — спросил Борис и достал из кармана кредитку. «Восемь биткоинов и еще процент. Можно социальными баллами? Мне так проще». «Хорошо, тогда 45, набравшись наглости, потребовал Виктор. 60, заявил Борис. «Это чтобы остались друзьями». От услышанного у Виктора поднялись брови. Чтобы вот так разбрасываться баллами, да еще такой огромной суммой, для этого надо иметь веские причины. — Хорошо, значит, останемся друзьями. Терминал вот.